Шестое. Свобода от Россантимон. Ясное понимание Россантимон. Кто знает, какой благодарностью обязан я за это своей долгой болезни? Проблема не так проста. Надо пережить ее, исходя из силы и исходя из слабости. Если следует что-нибудь вообще возразить против состояния болезни, против состояния слабости, так это то, что в нем слабеет действительный инстинкт исцеления, а это и есть инстинкт обороны и нападения в человеке. Ничего не можешь отделаться. Ни с чем не можешь справиться, ничего не можешь оттолкнуть, все оскорбляет. Люди и вещи подходят назойливо близко, переживания поражают слишком глубоко, воспоминания предстает гноящейся раной. Болезненное состояние само есть своего рода рассантимон. Против него существует у больного только одно великое целебное средство. Я называю его русским фатализмом. Тем безропотным фатализмом, с каким русский солдат, когда ему слишком в тягость военный поход, Ложиться, наконец, в снег. Ничего больше не принимать, Не допускать к себе, Не воспринимать в себя, Вообще не реагировать больше. Глубокий смысл этого фатализма, Который не всегда есть только мужество к смерти, но и сохранение жизни при самых опасных для жизни обстоятельствах выражает ослабление обмена веществ, его замедление, своего рода волю к зимней спячке. Еще несколько шагов дальше в этой логике, и приходишь к факиру, Неделями спящему в гробу, так как истощался бы слишком быстро, если бы реагировал вообще, то уже и вовсе не реагируешь. Это логика. Но ничего не сгорают быстрее, чем от эффектов рассердимов, досада. Болезненная чувствительность к оскорблениям, бессилие вместе, желание, жажда мести, отравление, во всяком смысле, все это для истощенных есть, несомненно, самый опасный род реагирования. Быстрая трата нервной силы, Болезненное усиление вредных выделений, например, желчи в желудок, обусловлены всем этим. Рассентимент — есть нечто само по себе запретное для больного. Его зло. К сожалению, также и его наиболее естественная склонность. Это понимал... Глубокий физиолог Будда, его религия, которую можно было бы скорее назвать гигиеной, дабы не смешивать ее с такими достойными жалости вещами, как христианство, ставила свое действие в зависимость от победы над ressentimentом. Освободить от него душу ⁇ есть первый шаг к выздоровлению. Не враждою оканчивается вражда. Дружбою оканчивается вражда. Это стоит в начале учения Будды. Так говорит не мораль, так говорит физиология рожденный из слабости, всего вреднее самому слабому. В противоположном случае, когда предполагается богатая натура, рассентимо является лишним чувством, чувством, над которым остаться господином, есть уже доказательство богатства. Кто знает серьезность, с какой моя философия предприняла борьбу с мстительными последышами чувства вплоть до учения о свободной воле, моя борьба с христианством есть только частный случай ее. Тот поймет, почему именно здесь я выясняю свое личное поведение, свой Инстинкт — уверенность на практике. Во времена Декаданс я запрещал их себе как вредные. Как только жизнь становилась вновь достаточно богатой и гордой, я запрещал их себе как нечто, что ниже меня. Тот русский фатализм, о котором я говорил, проявлялся у меня в том, что годами я упорно держался за почти невыносимые положения местности, жилища, общества, раз они были даны мне случаем. Это было лучше, чем изменять их, чем чувствовать их изменчивыми, чем восставать против них. Мешать себе в этом фатализме, насильно возбуждать себя, считал я тогда смертельно вредным. Поистине, это и было всякий раз смертельно опасно. Принимать себя самого как фатум, не хотеть себя иным, Это и есть в таких обстоятельствах само великое разумение».